Глава 35. В первый момент это был легкий шок. Честно говоря, Вика опасалась сюрпризов. Как в прошлый раз, когда она уснула в своем номере в отеле, а проснулась в замке у одного несносного и наглого драконьего мачо. Но теперь, когда она с этим чешуйчатым чудовищем познакомилась поближе, ей вовсе не хотелось, чтобы он вот так внезапно исчез из ее жизни. Было досадно и безумно жаль. Вика стала оглядываться вокруг, пытаясь понять, куда ее занесло. Я, осматривая башню, вдруг поняла, что пропорции примерно те же: огромные окна с остатками переплетов, широченный проем, который вел в этот продолговатый зал, высоченный сводчатый потолок, все почти как в замке урона, а когда нашла в углу у стены наполовину заржавевшую железяку, не удержалась, ахнула от радости. Это был старый драконий шлем, покрытый зазубренными и вмятинами. От облегчения у нее даже закружилась голова. Кажется, ее никуда не занесло. Она дома. Теперь можно было выдохнуть. Раз не случилось самого страшного, остальное поправимо. Вика присела на краешек драконьего шлема, прикрыла глаза и прислонилась к стене. Было так хорошо, покойно. Теплый ветерок доносил в незакрытые оконные проемы запах сосен и цветущего разнотравья. Паутина покачивалась под потолком. Понемногу стала наваливаться усталость. Она подумала, что вот сейчас немного отдохнет, а потом будет пытаться найти замок Рона. Прикрыла глаза и незаметно задремала а в замке Камвела в тот момент творилось нечто невообразимое. «Пропала хозяйка! Практически на глазах у всех!» «О, Монди!» — кричал Лакарт. «Это я не уследил! О, Монди!» «Я видел бы это, господин Дэрис. Пропала! Это все моя вина!» Потом убежал куда-то. А гости всполошились, дамы сбились в кучку и настороженно посматривали на короля и хозяина замка. Возможно, у многих и были злорадные мысли относительно исчезновения попаданки, но они благоразумно не спешили их высказать. Драконы стянулись ближе к королю. Сейчас каждый из них понимал, что надо вести себя осторожно, они первые под подозрением. Ронар рявкнул так, что у всех уши заложило. «Поднять всех! Прочесать окрестности! Оцепить замок!» Сжал кулаки и развернулся на месте по звериному, озираясь по сторонам. А в замке уже все кипело и суетилось, под шумок стали разъезжаться дамы, мужчины носились, как носки педаренные. Прибежал Локарт. Старик уже был в полном боевом облачении. Суровый воин, даром что старый. Вытянулся перед хозяином. «Мессир, дозвольте исполнять!» «Давай!» — рыкнул Рон, а сам рванулся к краю террасы и стал вглядываться вдаль. Его догнал Дуайр, перехватил за локоть. «Спокойно, Рон, не надо так волноваться, мы найдем ее!» Но Ронар не отреагировал, а тот обиженно выдал. «Рон, я перетряхну тут всех! Если кто-то из парней посмел, слово короля!» И тут Рон обернулся и уставился на кузена безумными глазами. «Что?» — Дуэр невольно отшатнулся. «Ты не понимаешь, она же попаданка!» «И?» — его величество нахмурился. Смысла он явно не улавливал. «Она могла уйти!» — тихо проговорил Рон с перекошенным от волнения лицом. «Вернуться обратно, исчезнуть? Или я не знаю что?» Он взмахнул рукой и в конце концов сорвался на крик. «Я могу больше никогда не увидеть ее, понимаешь?» «Рон, подожди!» Оторопело пробормотал его величество, однако опомнился быстро. «Я все-таки менталист?» Медленно проговорил король, гордо откидывая назад голову. «Мне нужна какая-то ее вещь, что-то напрямую связанное с ней, желательно из ее мира». Ронар долго смотрел на него, выдохнул. «Хорошо». Потом огляделся по сторонам и добавил. «Только давай отойдем». «Рога его деда! Проклятая ситуация!» Ронар отошел подальше, и сунул руку в потайной нагрудный карман. Не представляя себе, к чему такая таинственность, король последовал за ним, Арон еще раз внимательно огляделся по сторонам и только потом со всеми предосторожностями вытащил какой-то голубой лоскуток из эластичной ткани. Король слегка завис, брови полезли вверх. «Хм!» — прогрохотал он, когда наконец-то вышел из ступора. «Это то, что я думаю?» Арон тут же сжал кулак, прячел скуток, и грозно на короля уставился. Неукротимая драконья ревность так и поперла у него из всех щелей. Повисла пауза. «Хм», — прочистил горло король и уже другим тоном спросил. «Это вещь Виктории из другого мира, не так ли?» «Да», — рыкнул Рон, все еще сжимая кусочек ткани. «Ну, тогда дай эту вещь мне, чтобы я мог попытаться ее найти». Ему категорически не хотелось отдавать эту интимную деталь белья, и вообще не хотелось, чтобы кто-нибудь кроме него это видел, а тем более касался. Но пришлось пересилить себя. Дуайер был прав. Найти Викторию было сейчас важнее его чувств. Наконец он рожал кулак, сунул крохотные голубые трусики королю в ладонь и, угрожающе понизив голос, проговорил. «Смотри, кузен, не вздумай! Иди к черту, Рон!» — спылил тот. Однако же облизнулся перед тем, как закрыть свои наглые синие глаза и настроиться на ментальный поиск. Арон с досады рычал на инфразвуке. У него страшно пригорало внутри, и с каждой секундой все больше. Чтобы не видеть всего этого, отвернулся и приготовился ждать. Думал, Дуайр провозится долго, но не прошло и минуты, как король открыл глаза и сказал. «След есть, недалеко от замка. Лететь минут пять». Стоило только это сказать. Остальные драконы из королевской свиты, которые стояли неподалеку и вытягивали шеи от любопытства, тут же собрались лететь вместе с ними. Но тут раздался королевский рык. «Куда? Летим только я и Рон. Все остальные остаются здесь, пока все не будет выяснено во всех деталях». А замок уже буквально взяли в кольцо. Это на помощь своему патрону подоспели вооруженные отряды жителей долины. Старейшины, еще помнившие его деда, возмущались. «Это что же делается? Совсем как во времена мессира Дереза, Когда он привел в замок Деву Марион, тут тоже творилось всякое». Рон тихо закатил глаза. Однако народное ополчение, которое уже принял под свою руку, облаченный Влад и Лакарт, было кстати. Камердинер сейчас больше походил на сурового канитабля, Вытянулся и бодро отрапортовал. миссир ваше величество, не извольте беспокоиться. Мы проследим, чтобы в замке был полный порядок». Потом вдруг добавил, расчувствовавшись, «Только верните мадам Викторию. Я... ах, -ах». Но в следующую секунду это уже был грозный воин. А два огромных дракона, черный и синий, взлетели с террасы.